Глава 7. Кто и зачем убрал генерального? Шеф просмотрел земное чувство. Шеф был в бешенстве. Они сбежали. Это грозило срывом мощной, давно продуманной операции. Как он мог отправить их вдвоем на землю? Как не заметил, что они влюблены? Не просто влюблены. Анна и Алексей испытывают друг другу те чувства, которые делают их сильнее, проницательнее, предусмотрительнее, осторожнее. Они теперь друг для друга важнее всех рабочих заданий, подписанных документов и обязательств. Принимая Анну в команду, шеф уверился, что все эти чувства для нее в прошлом и абсолютно ей неинтересны. Есть сын. Она погружена в работу 24 на 7. Алексей же, по убеждению шефа, использовал эффект влюбленности для того, чтобы склонить Анну к работе на Марсе. Когда все это вышло на другой уровень? Когда их любовь стала настоящей? Скорее всего, Алексей разболтал Анне про Джоан. В самом начале ужина на корабле Джоан поделилась с шефом своими опасениями, что у этих двоих явный взаимный интерес, возможно, даже любовь. «Ты справишься сама на Земле?» «Приложу все усилия». «Мне не нужны усилия!» — заорал Таск. «Да или нет?» «Да». «Тогда запускай нашу новую игрушку». Так шеф дал команду их уничтожить. На Марсе разложили на атомы человеческие чувства, эмоции, реакции. Все, кроме одного. Как бы суперпрограммы ни просчитывали любовь мужчины и женщины, управлять этим чувством не получалось. В вычислениях на экране, да, совпадали реакции, эмоциональный настрой, физиология и прочее. Но как только дело доходило до опытов с реальными людьми, нет. Страсть, да, вспыхивала, прогорала, исчезала. Любовь, нет. Таких непредсказуемых людей Павел Таск решительно не хотел видеть в своей команде. «Чёрт знает что!» — выругался шеф. «Проводить уникальные эксперименты по стиранию и программированию чувств, чтобы в самый ответственный момент опростоволоситься. Что придет в голову этим двоим, предугадать невозможно». На Марсе терпеть не могли непредсказуемость. Она разрушала так скрупулезно выстроенный мир. Случившееся потрясло шефа, но еще больше его потрясло то, что убрать этих двоих с помощью игрушки тоже не удалось. В довершение всего Жуан перестал выходить на связь. Скорее всего, двое влюбленных исчезли, прихватив с собой Жуан, а она много знает, в том числе о первом этапе операции по захвату земли. В последние месяцы шеф доверял ей как себе. «Чертов дюжин!» Если бы не его выкрутасы. История прошлых лет всплыла в памяти Таска. Вот они сидят в кафе. Через неделю Павел Таску летит на Марс навсегда. Сегодня их последняя встреча. Дюжин сразу выпил несколько чашек черного кофе. Это всегда помогало ему принимать важные решения, особенно когда проблемы валились одна за другой, не давая продуху. Шеф весь вечер мусолил один стакан воды не торопясь, отпевая маленькими глотками. «Ты уверен, что не полетишь с нами? Ты моя правая рука. Там будет так же. Что тебя останавливает?» «Здесь мои близкие. Я хочу остаться на земле». «Нет у тебя давно никаких близких. Мы, твои коллеги, самые тебе близкие. Ты вообще о чем? Шеф кипятился, понимая, что теряет ценнейшего сотрудника — а тот в первый и единственный раз за всю историю их взаимоотношений влоп настаивает на своей версии продолжения работы. «Есть!» — сверкнул глазами Иван, давая понять, что разговор на эту тему закрыт. Тут же предложил. «Я останусь здесь, по-прежнему буду твоей правой рукой. Вернее, человека ты не найдешь». Шеф долго молча смотрел на Дюжина просчитывал возможные варианты и выгоды такого сотрудничества. Решил, что тот, пожалуй, прав. Дюжин был связан с командой шефа с того момента, когда началось переселение на Марс. Он входил во все подробности новых технологий, принимал участие в планировании экспериментов. На первом закрытом совещании по Марсу в НИТе он по просьбе шефа специально задавал те вопросы, на которые шеф готов был тогда дать ответ. Для этого и был специально вызван из командировки. А шеф от совещания требовалось одно — посмотреть на реакцию людей и выбрать потенциально надежных сотрудников. Дюжин летал на Марс лишь однажды. Понял, что может выдержать что угодно, но не песчаный ландшафт и пластиковую попытку его разнообразить. Любые перегрузки на Земле, только не на Марс — Там Дюжен начал одно за другой ловить панические атаки. Даже личный доктор шефа, господин Урюпин, ничего не мог с этим поделать. После разговора в кафе Дюжен остался на земле агентом Таска. Он достоверно информировал о происходящем, подсказывал удобные стратегические ходы, следил за послевоенным развитием ситуации в интересах новых марсиан. Спустя несколько лет слаженной и выверенной до мелочей работы шеф заподозрил неладное. Похоже, Дюжину понравилось быть в мейнстриме после военной эры просвещения. Разумное телевидение с программами о добрых делах, свободные дискурсы, образовательные программы. Эфир медиацентра под управлением Дюжина не порождал ни общественного волнения, ни тревоги, ни бунтов и драк несогласных. Работали без принуждения и забивания гвоздей в ладони неугодных. Эфир дышал во все легкие спокойным и приятным ароматом свободы и ненавязчивости. «Такая жизнь развращает», — думал шеф. «Даже если ты самый, что ни на есть, закоренелый разведчик». Шеф перестал доверять дюжину в тот момент, когда понял, что раз за разом Иван задает слишком точные и проницательные вопросы относительно будущего марсианских разработок. Не получив внятного ответа, он повторяет вопрос в другой форме через пару дней. Не успокоится, пока не добьется убедительного ответа. А с каждым днем... Убедительный ответ о безобидности марсианских разработок и программ давался все труднее. Шеф решил, что Иван перестал быть надежным сотрудником. Может подставить в любой момент. Самый правильный в сложившейся ситуации ход — его убрать. Поначалу это вызовет шок. Первое преступление за долгие годы покоя. Пожалуй, оно послужит долгожданным сигналом потенциальным преступникам, которые должны же в конце-то концов начать свои давно блокируемые ситуации действия. Землю охватит паника, непонимание, хаос. Сложится благоприятная ситуация для начала внедрения марсианских разработок на Земле. Шеф маячил по кабинету. Его колотило от нервного возбуждения. Я все рассчитал, иначе не может быть, законы ненадежны. Ни один закон не сдержит природной человеческой агрессии, ищущей выхода. Значит, единственным спасением будет марсианская программа управления людьми «Манипулятор-1», в просторечии «Манька». Программа почти готова к внедрению, заканчивается пробной проверкой На Земле к этому времени должны быть проведены системы обеспечения, транслирующие марсианские программы. Мониторы планировались везде. На лестничных клетках, в коридорах, в ванных комнатах, гостиных и спальнях. Дюжин уверял, что строительство, подключение сетей идет полным ходом. Научно-технологическая база Земли практически готова принять марсианский эксперимент. Но до шефа стали доходить слухи, что все не так лучезарно и надежно. Генеральный ведет двойную игру, а малейший просчет очень дорого обойдется стратегам, вложившим в проект уйму средств, и самому шефу, мечтавшему вернуться на землю. Не просто вернуться, вернуться победителем. Безусловно, ни Анна, ни Алексей не додумаются, кто именно убрал генерального. «Мозгов не хватит», — рассуждал шеф. «Но это полбеды. Мне нужна действующая, надежная фигура на его месте». Джоан подставилась, попыталась их убрать и не довела дело до конца. Сдала себя, меня заодно. Теперь эти двое обладают информацией и, естественно, начнут работать против меня. «Ладно, против меня. Они начнут копать глубже. Вот беда!» Они станут работать в интересах земли, господи! Да кто же эту любовь придумал-то? Вокруг чего огород городить ерунда, чувство, которое, как хрусталь, рассыпается по щелчку? А проблем не оберешься. «Сейчас еще увидят родные березы», — вслух пробурчал шеф. Тфу, Почему их убрать-то не удалось?» Львы нормальные, настоящие мясо сожрали. Нет надежды на неопробованные технологии. Шеф налил рюмку коньяку, выпил. Тепло разлилось по телу. «Где теперь их искать? Что с ними делать? Кого отправлять вместо них?» «Треклятая Джоан». Нельзя допустить, чтобы план, частично вступивший в действие, провалился. Шеф был в бешенстве.